Глава восьмая. Встреча с Ламаром. И кабак. Тысяча один рентген. Приехав в район, он сразу отправился на поиски кабака. Он представлял собой большое трехэтажное здание с небольшими окнами и покрытое паркетом полом и с белыми натянутыми потолками. Придя в него, он увидел обычную картину для этих мест. Подойдя к барной стойке и показав удостоверение, он спросил, видел ли он тут человека по имени Ламар. И бармен ему ответил, что видел его. И Актар спросил, когда он видел его последний раз. И он ему ответил, что вон он сидит в охранной форме за четвертым столиком возле окна. Послушав, он отправился к столику, за которым сидел человек в охранной форме. Заказав две кружки пива, он подошел к человеку в форме и начал диалог. Выпив по кружке пива, они разговорились, и Актар спросил у него, знает ли он о Григории и когда будет происходить сделка. Но Ломар ответил, что он не знает, кто именно такой Григорий. Он только знает, что он известный преступник, за которым уже много лет охотится Интерпол. Но зато он знает, когда будет происходить эта сделка. Рассказал, что он уходя недавно с работы, слышал о сделке на заводе и что она будет происходить ночью в полночь. Он уточнил, не помнит ли он, какого именно будет происходить числа, и он ответил, что сегодня вечером. Он решил остановиться в гостинице подремать, но вечера и потом отправиться на сделку.